глава 28 смешанные чувства остались после разговора с товарищем туриным такое ощущение что он начинает меня в чем-то подозревать и теперь проверяет насколько я буду проявлять свои знания и ведь ему известно что уж слишком круто пошел в гору клюковкин который до поездки в афганистан был одной ногой списанным на землю. Выйдя из штаба на раскаленный бетон перед зданием кДп я направился на стоянку Там сейчас инженерный состав моего звена должен был оценивать состояние моего вертолета, но почему-то все столпились у Ми-24, не нашего полка. Собрался небольшой консилиум в лице борттехника Валеры и инженеров. Похоже, что Носов решил чем-то помочь коллегам. Обойдя вертолет, я обнаружил, что отсек пушки на правом борту открыт. Трое представителей инженерной авиационной службы внимательно на нее смотрят, будто гипнотизируя. «Что там показывают-то?» спросил я, поздоровавшись с каждым. «Саныч, да непонятно, клинит у парней пушка, и все, и чистили, и проверяли», начал мне объяснять Носов. «Да скоро уже вылет, ладно, придется потом разбираться, как вернуться. Эх, опять получим от Камыска за пушку, его же вертолет», утер один из техников вспотевший лоб, снятой майкой. Я посмотрел на ГШ-2-30. Рядом с вертолетом ощущался отчетливый запах керосина, в котором промыли все поршни орудия. Нагар на стволе практически отсутствовал. Думаю, стоит предложить им старый дедовский способ. «Когда пушку заряжаете, снаряды обрабатываете смазкой?» э, «Нет», — удивился техник 727-го полка. «А зря. Оружие. Оно как красивая фигуристая девушка». Похлопал я его по плечу. «В смысле, худенькая и эстетичная?» — улыбнулся Валера. «Эх, вроде молодые парни, а известного постулата не знают. Оружие, как и девушка, любит ласку и смазку. Прям на ленту укладывайте оружейную смазку номер девять, и при стрельбе клина не будет, на себе испытано», — ответил я. Носов и техники почесали головы. Как ни странно, но мой совет им понравился. Тут же местные техники принялись нагружать смазку на ленту пушки. Мы с бортовым техником пошли к нашему вертолету. Если не считать нескольких пулевых отверстий, в остальном Ми-24 уже был готов к вылету». «Лопасти не меняли. Повреждения не объяснил Валера. «А что с блоком? Новый взял. Местные взаймы дали со сломанного борта». «К нам подошли летчики моего звена. Валера ушел заниматься своими делами, а я решил пообщаться с парнями». Тем более, что новости о появлении у духов стингеров и предстоящая операция требовали внесения изменений в тактику. Рассказав парням про новый переносной зенитно-ракетный комплекс, ничего, кроме удивления, не услышал. Сонедж, но ну мы уже не первый день летаем при наличии у них подобных ракет ничего сверхъестественного сделал вывод семён рогаткин высокий парень которому стоило бы играть в волейбол, чем сидеть в кабине ми-24 Стоя рядом с ним он отбрасывал на меня тень. Таких ракет не было у них раньше предлагаю отойти к модулю в беседку ответил я. Когда парни расселись по лавкам я достал тетрадь и постарался изобразить зоны пуска ракет по зрк. «Если мы с вами говорим про «Рэддай», то он морально устарел». «Как так?» — воскликнули все хором. «Нравится мне, что в звене даже удивляются командой». «Вот так!» «Захват цели с дальности не более одного километра». «Пуск» производится только в борт. «Ракурсы атаки ограничены, взрыватель бесконтактный, ненадежный». «В марте месяце в районе Махмудраки по нам предварительно отработали из «Рэддай». «Ракеты прошли мимо, а Ми-24 избили только из-за массовости пуска». Закончив рисовать зону поражений известных мне по ЗРК, я показал их остальным. «А где тут Стингер, сансаныч спросил у меня Юра Залитис. «Вообще он Юрис, родом из Риги, заканчивал летное училище в Харькове. Из-за проблем со здоровьем смог остаться на летной работе, только перейдя на вертолеты». «Юра, глазки протри! Вот его зона!» – показал пальцем Ваня Василевич. «Вот такой у меня интернациональный состав звена по части командиров вертолетов. Русский, латыш и белорус». Разобрав сильные и слабые стороны всех возможных ПЗРК, я предложил подумать про тактику противодействия Стингерам. Можно было бы сразу выложить все, что я знаю по этому вопросу, но слыть пророком не очень хочется. «Прикрываемся складками рельефа местности. Поверхность прогревается, и ракета будет сходить с ума», — предложил Ваня. «Годный совет, так и запишем», — ответил я. «А чего не так, Саныч?» — возмутился семён «А я разве сказал, что что-то не так? Ваня все правильно сказал. Если мы будем лететь на предельно малой высоте, например, 10-15 метров, и при этом периодически будем прикрываться препятствиями, деревьями или даже домами кишлаков, то все получится». Учитывая большую угловую скорость, при таком профиле полета вероятность пуска и попадания ракеты сильно снизится. Мозгов-то у ракеты нет. Она летит туда, где видела цель в последний раз. Нет у нее функции догадки, что вертолет выскочит с другой стороны хребта или дерева. Плюс к этому теплый фон от нагретых камней поднимается до 20-30 метров. Скорее всего, оператор в такой ситуации вообще не будет пускать ракету». «А почему не будет?» «Ха-ха, Семен, ну один-два пуск мимо и накроют его! Момент психологический, все жить хотят!» Похлопал Рогаткина по плечу Вася. «Одного способа все равно недостаточно. Здесь нужен комплексный подход. Несмотря на то, что это Афганистан, здесь может быть ровная местность. А если душман заберется на высоту в 3000 тысячи метров и пустит ракету, где там прятаться? Не будем же мы постоянно летать у самой земли?» «С такой горы у нас на любой высоте зацепит. Что еще можно придумать спросил Юрис. Я подумал, что достаточно уже ломать комедию и выдал свои соображения. «Итак, схематос следующий». «Схематос?» – хором опять воскликнули летчики. «Слаженная работа. Надеюсь, что в полете все тоже будут работать сообща, также как и возмущаются сейчас». Угол захвата ее тепловой головки самонаведения 40-50 секунд. Как правило, ракета бьет в район двигателя, там, где жарче всего. Для защиты используем несколько методов. Про географический с использованием рельефа проговорим позже. Теперь профилактический метод – это отстрел ловушек. Я объяснил, что в районе следует работать с автоматом отстрела тепловых ловушек. Их два режима отстрела – 2 секунды или 6 секунд. «А, то есть отстреливаем ловушки, скрываемся за хребтами, дело сделано». «Ну, пошли в бучило?» — подскочил Вася. «Стой, я еще не закончил. Все, что мы перечислили, технический фактор. Но хребтов рядом может не быть, а ловушки имеют свойство заканчиваться». «А что тогда делать-то?» — спросил семён. «Тактика. Налеты большим числом вертолетов применять не стоит. Мы будем слишком скованы в маневре. На задание летаем только парами». Мероприятия по нейтрализации фактора Стингеров были утверждены. Остаток разговора прошел в атмосфере обсуждения вчерашнего вечера. Особо всех интересовало, куда подевался всем известный товарищ Баев. «Он у меня тетрадь подготовки забрал. Сказал, что я неправильно ее веду, потом отдал и снова забрал. Вот некому его садануть и приземлить на мягкое место!» – негодовал Вася. «Хотел я ему сказать, что его желание было уже кем-то выполнено». «Саныч, ты извини за нескромный вопрос. Мы тебя уважаем и прочее, но люди хотят знать дальнейшее будущее», спросил у меня Юрис. В этот момент взгляды всех летчиков устремились на меня, в глазах читалось ожидание какой-то сенсации. Будто они сейчас смотрят выступление генсека, и тот скажет сногсшибательную новость. «А тебя какое будущее интересует? Просто я не Ванга, машина времени у меня тоже нет, чтобы что-то из будущего узнавать», ответил я. Добрось да Мы про командира Звена. Он у нас был не самый приятный человек, так что лично я...» Начал говорить Семен, но я предпочел остановить его. Подобные разговоры за спиной настоящего командира Звена мне никогда не нравились. Лучше их пресекать сразу. «Вот что, братцы-кролики, что там у вас было с Шаклиным в вашей части, мне не важно». «Мы все люди разные, но своим поступком товарищ капитан закрыл все недостатки, которые вами были выявлены в его поведении. В нужный момент он повел себя как офицер, командир и мужик. И размышления на данную тему прекращаем. Я понятно объяснил». Возражение не последовало. Зато подошло время обеда. На него-то все отправились большой охотой, ведь там будут наши вчерашние гости». Всем однозначно хотелось обмолвиться словом хоть с кем-то из девушек. Рядом со мной все время шел Кеша. Он и так всегда меня сопровождал во всех перемещениях, а тут совсем прилип. Даже на ногу наступил пару раз и постоянно терся плечом. «Инокентий, мы не в трамвае. Можно так не прижиматься». Остановил я его и отодвинул на установленную дистанцию. «Да я... это... разговор есть». Мы уже подошли к дверям столовой. Не хотелось мне приходить в последних рядах на обед, тем более, что скоро и местные летчики прилетят за дач. Они-то и ринутся сначала в столовую. «А после обеда никак?» я «Просто я пока мысли формировал». «Так говоришь, как будто для тебя это достижение. Ты же парень умный, просто порой рассеянный. Ну, раз сформировал, давай говори». Кеша прокашлялся, шмыгнул носом и глубоко вздохнул. На этом его моральная накачка не закончилась, он еще и по щекам себя побил. И «Инокентий без прелюдий, четко и по делу!» — убрал я его руки от щек. «Ах, вчера ты девушку пошел провожать к модулю, там и была и Таня. У вас с ней было что-то?» — выпалил Кеша с неким наездом на меня. Похоже, что Иннокентию понравилась официантка-брюнетка, и сильно понравилась, раз он так возмущается. Но ни одного Кеша она свела с ума, если вспомнить нервы Кузьмы Ивановича. «Ты не подпрыгивай. С какой целью тебя заинтересовал этот вопрос?» Кеша промолчал. «Постеснялся мне говорить о своем влечении, но пытать я его не буду». «Ладно, ничего у нас не было. Поговорили и разошлись, честное слово». На лице у Кеши расплылась улыбка, а сам он выдохнул от облегчения. Но у меня тоже созрел вопрос. «Это хорошо. Я просто... Ну, ты на нее планов не имеешь, верно?» «Верно. А теперь мой черед задать вопрос. Ты был в ауте самый первый. Я лично с Татьяной тебя отнес в модуль. Как ты узнал, что я Свету провожал?» «Тут глазки у Кеши забегали...» Пытать его дальше не буду, поскольку усильно засосало под ложечкой. Круг подозреваемых в причинении вреда Абаеву начинает сужаться. «Ладно, пошли в столовую», — сказал я и завел Иннокентия внутрь. Вечером расслабуха кончилась. Янатаев пришел к нашему модулю с готовой постановкой задачи на завтра. Расселись мы в беседке, куда еще до нашего прибытия в Джилалабад был проведён свет». Как только все расселись, появился Ефим Петрович. С ним был наш уважаемый Игорь Геннадьевич Сапин. «Всем доброго вечера. Кто майора Сапина не знает, узнает», представил янотаев командира спецназа. «Да, работы я вас обеспечу до конца вашей командировки», посмеялся Сапин. Он достал из папки сложенную карту и протянул Янатаеву. «Что-то намечается серьезное». «Итак, скажу сразу. Предстоит крупная операция. Задачи местного вертолетного полка нас не касаются. Мы работаем с нашей разведкой», — сказал Ефим Петрович, выкладывая карту на стол. Все подошли ближе и смогли увидеть район, где мы будем выполнять полеты. «Нетрудно было догадаться, что нам предстоит действовать практически на линии Дюранда или афгано-пакистанской границы». «По нашим данным, крупные силы афганцев собираются вырваться из нашего кольца. Сейчас они прячутся в горах и готовят отход в Пакистан. Пути снабжения перерезаны, система постов выставлена. Крупные силы в лице одного полка от 109-й дивизии. 77-й и часть 80-й мотострелковых бригад держат границы и не дают им уйти в... А, хлебные районы, так сказать», — показался Пин на карте места скопления духов. Обосновались они высоко, но в местах, где все кишлаки вымерли или не поддерживают оппозиционные войска. Ахмат-Шах для них не авторитет, да и без поставок оружия ему долго не продержаться. «За последнее время разведчики взяли 15 караванов. Последний, который вы могли наблюдать, был самый крупный. Теперь у Масуда два варианта – ждать новый караван или идти на прорыв. И вот тут большая для нас дилемма», – объяснял Янатаев. Сапин показывал возможные направления ухода отрядов Ахмат-Шаха, то, что он будет уходить малыми группами, ни у кого не было сомнений. Оставалось только не дать уйти ему лично. Теперь что нужно сделать нам? Занять две высоты в долине, это отметки 1208 и 1209, показал на две точки Сапин. «На них высаживаем по две группы разведки, а мотострелки на технике выдвигаются следом и попутно ведут зачистку близлежащих кишлаков», — добавил Янатаев. «Но это не все. Еще одну группу высаживаем у дороги на Пешавар. Высота за номером 799. Ее будут удерживать бойцы 109-й дивизии, а именно рота 170-го полка». «Что-то не совсем складывается». «На самый простой для перехода духов участок, а именно Хайберский проход и шоссе до Пешавара, выставляют одну роту». «А немало ли одной роты?» – спросил я. «Мало, конечно. Поэтому их усиливает сводная группа отряда во главе со мной. Итого двадцать пять человек». «Оставалось только узнать, сколько духов будет прорываться». «Хоть я всех подробностей и плана командования не знаю, но где-то они ошибаются. Есть у меня ощущение, что шахмасуд нас еще удивит завтра». После постановки задач командир приказал всем отдыхать. Особенно он был требователен к Кислицыну. Товарищ замполит был уверен, что завтра он, как и всегда, участвует в качестве помощника руководителя полетами. «Мол, оказывает помощь местной группе руководства полетами». Но такой статус повлек бы за собой дегустирование нового напитка, настоянного на афганских финиках. «Владимирович, завтра в бой. Причем со мной полетишь паре на первую высадку. Клюковкин с товарищем прикрывают», — повернулся ко мне Ефим Петрович. Сапин изъявил желание, чтобы именно мы его группу доставили на высоту 799. Возражений с нашей стороны не было. Тут же Сапин подозвал меня к себе. «Ну, как в роли командира? Обживаешься?» – спросил Геннадьевич. «Не скажешь же ему, что мне не привыкать руководить звеном?» «Привыкаю. Это временно, пока нового не пришлют по замене. Шаклину еще предстоит реабилитация». «То, что живой, хорошо, но ты тоже не упускай момент. Карьерный рост никогда не помешает». «Да и Петрович тебя хвалит. Тут э, ваш мечный визжал на совещание от негодования, что у Янотаева лейтенант командует звеном. Петрович его знатно садил Похлопал меня по плечу Сапин. «Да, КМСК нам как батя, нечего сказать». Сапин достал сигарету и закурил. Как-то быстро он поменялся в лице, погрустнел и задумался. «Все в порядке, Игорь Геннадьевич?» «Да, на душе просто не по себе немного». «Бывают дни, когда спокойно идешь в рейд, а сейчас не так. Вообще не хотел ехать Джалалабад. Трастин оставлял в Баграме за него командовать сначала. Потом спросил, готов ли на усиление поехать, а командовать другого оставит. А чего тогда передумали?» «Не знаю. Бумажками не хочу заниматься. Эти все совещания, планерки, подведение итогов... А, ужас! Так что, лучше в поле!» Мы попрощались с Цепиным, и он ушел в направлении своего модуля. Умывшись и ополоснувшись, я зашел в нашу комнату. Многие уже приготовились к ночи, поставив рядом с кроватями ведра с водой. Кеша уже намочил майку, уложил на грудь и прикрыл глаза. В Афганистане такой способ охлаждения был популярен, так как кондиционер у нас работал через раз, иного способа борьбы с жарой не было. «Так и я намочился. В прошлый раз на пятнадцать минут хватило», — сказал Кислицын и тоже занял горизонтальное положение с мокрым полотенцем на груди. Я сел на кровать. Свет в комнате еще был включен. «Саня, брат, я же забыл тебе кое-что отдать!» — позвал меня мага и протянул листок бумаги. «Это что?» — мага подошел ко мне и стал шептать на ухо. санча это от брюнеточки. Она сама хотела отдать, да ты на уже не пошел сегодня». Раскрыв письмо, я сразу учуял приятный аромат духов. «Двадцать один ноль ноль, в комнате одна буду», прочитал я и взглянул на спящего Иннокентия. Странный сегодня разговор получился у столовой. У Кеши невеста в союзе, а тут он так нервно отреагировал на факт только одного моего нахождения рядом с Татьяной. Да и он ее совсем не знает, практически не разговаривал с ней. «И что с невестой?» «Много непонятного. Раз у моего летчика-оператора сильные чувства к этой женщине, и я дал ему слово, то Татьяне придется сегодня спать одной. Да и перед важной операцией стоит выспаться. Я несу ответственность не только за себя, но и действия личного состава».